Путь к звездам ведет через многолетнее заключение. Астронавтика пахнет тюрьмой. Станислав Лем Дело было в далеком-далеком космосе. Вместе, месте, известном под названием «Великая пустота Валапаса» застыл во мраке, как муха в янтаре, небольшого размера космический корабль. Если бы здесь каким-то образом очутился посторонний наблюдатель, то единственным близким ориентиром для него стал бы тусклый свет из обзорного купола космолета. Больше в Войде ничего нет. Почти нет света звезд, нет астероидов, практически отсутствуют мельчайшие частицы, наполняющие остальную Вселенную. Даже быстрые фотоны Войт Волопаса прижимает к своим краям, подобно мыльному пузырю. И в его сердцевину с величайшим трудом проникают лучи света. Лишь где-то на краю виднеется сияние бледных маленьких точек, едва различимых глазом. Это абсолютная немыслимая пустота, раскинувшая свои объятия на 700 миллионов световых лет. Пожалуй, самая обширная в известной человечеству Вселенной. Нет ничего более страшного, чем оказаться здесь, в глубинах Войда, где даже звезды светят безнадежно и блекло. Настоящая могила. Наш предполагаемый наблюдатель, очутившись рядом с космолетом, смог бы заглянуть внутрь обзорного купола, расположенного около неработающей антенны. Изнутри бьет сноб биолюминесцентного света. Корабль находится в режиме энергосбережения, но поблизости со стеклом в специальном садке растет увядающая при отсутствии должного ухода грибная колония. И именно эти грибки испускают слабое зеленоватое свечение. Они освещают часть помещения и само термопластиковое стекло купола, на котором написано краской ТХ2112/S Аврора. Это название корабля. Звучит безусловно красиво, однако любой астрофизик с Земли сразу сказал бы вам, что вы видите аббревиатуру давным-давно бесследно исчезнувшей исследовательской Joint станции. Первая часть названия — техническое обозначение, а «Аврора» расшифровывается не как имя древней богини Зари, а как «Automated Robotic Rationalized System», то есть автоматическая роботизированная рационалистическая система. Впрочем, единственный пассажир корабля привык называть его «Авророй». Да, на «Авроре» есть пассажир. Будь у нашего, напомним, предполагаемого бестелесного наблюдателя фонарик, то он пробрался бы в соседнее с грибной плантацией темное помещение и разглядел лежащего внутри камеры анабиоза человека. Он спит. Его разум погружен в тысячелетний сон, жизнедеятельность организма заторможена и лишь вяло бьется сердце, опутанное через вскрытую грудную клетку датчиками и тонкими нитями кардиостимулятора. Глаз у человека нет. Его оптические нервы напрямик подключены к электродам системы виртуальной реальности, но неудаленные до конца глазные мышцы подергиваются, движутся внутри орбит, а присоединившийся к телу на манер паука фантом-пликатор Авроры отслеживает эти движения и деятельность мозга, чтобы создавать для спящего пассажира гиперреалистичный сон. Человек жив, и он спит. Спит в объятиях пустоты. Рыжок через кротовую нору напоминает резкий нырок в холодную, быстротекущую реку. Если вы бывали в середине 21 века, как я, то наверняка знаете это ощущение, когда ты, зажав ноздри, сигаешь в скрюченном положении из пригорка в темную бурлящую воду. Естественно, лично я этого никогда не наблюдал. Позже смотрел по камерам. Операторам запрещено оставаться в сознании во время джойнта. По двум причинам. При старте оператор обязан находиться в специальной капсуле, компенсирующей огромное ускорение. И потому, что неизвестно до сих пор, как поведет себя сознание человека внутри кротовой норы. Может оно войдет в состояние долгого джоинта, как в том старом рассказе писателя Стивена Кинга. Или поведет себя спокойно. Испытания на животных однозначного результата не дали, поэтому теперь при каждом прыжке... Операторов погружают в антиперегрузочную капсулу. В сладкий галлюцинаторный сон, откуда человека обязательно выведет X-IN по прибытии в пункт назначения. Первый джойнт прошел для меня вполне сносно. Комплекс «Аврора» стартовал от Байконура 12 мая 2112 года пополудни. Оглушительно ревели дюзы корабля, за единственным иллюминатором синеву небо заволокло клубами дыма и пыли, поднятых с земли. чудовищным усилием стартовых двигателей. Внутри капсулы я ощущал себя, как стиснутая железными тисками, подготовленная к работе изделия. Перед взглядом блуждали зеленого цвета дисплей, разукрашенный иконками биомонитора, сообщениями от командного центра, виджетами с давлением, временем и температурой салона. От колоссальной перегрузки корпус Авроры стонал и гнулся. Дюзы выли, как тысяча наркоманов в период ломки. Почему именно наркоманов? Я не могу вспомнить, откуда в моем мозгу возникали такие странные ассоциации, но все это наверняка имело значение. Аврора, маршрут выстроен, показатели оператора в норме. Вас слышу. Выполняем запланированный компланарный переход на орбите и производим джойнт. Как поняли? Вас понял, Аврора, попутного ветра. Преодолев значение в тысячу километров, Аврора вышла на орбиту и устремилась в открытый космос мимо проплывающих рядом орбитальных станций и международных космических антенн. Хоть мы и покинули атмосферу, давление железного пресса на мою грудь не ослабло. Корабль продолжал набирать необходимое ускорение, полностью ослабить которое не могла даже суперсовременная антиперегрузочная капсула. Виртуальная стрелка бортового гравиметра качалась около 7G. Выше 30G мою грудную клетку просто раздавит перегрузкой, как давит таракана домохозяйка пяткой в тапочке. Уже бывали такие случаи. В нашем новом обществе не принято скрывать ошибок и о гибели дальних космонавтов операторов знает каждый землянин. Но перегрузка необходима. Без нужного ускорения джоинт пройдет некорректно. Мне повезло, ребра не сломались, пусть и будут наверняка ныть еще с месяц. Мы движемся чрезвычайно быстро. Аврора в краткие сроки вышла близко к точке Лагранжа, где на устойчивой орбите уже заранее создана кротовая нора под наименованием «Аура-2112». Она мерцает сиреневыми и белыми бликами в черном космосе. Это Аура. Перед погружением в забытие я вижу ее совсем рядом, будто она повисла прямо перед лицом. Искажение в черном полотне, вращающаяся воронка, стянувшая внутрь себя звезды и созвездия. Красочная аномалия, развернувшая белые лепестки на фоне непросветно-темной бездны. Я нырнул туда, прямо в бездну. Я, маленький человеческий организм, состоящий из множества кровяных сосудов, органов. скрепляющих все это костей, хрящей и сухожилий. Аврора прорвала ткань времени и пространства, оказалась на грани между междумирья, рассчитанного гениальными математиками с Земли, а затем пробила скорлупу повторно. И мгновенно оказалась на орбите голубой планеты, зависшей у звезды класса «Желтый карлик» где-то в галактике NGC 2903. Настолько далеко от дома, что отсюда с трудом виден «Млечный путь». «Марк, мы прибыли. Джоинт завершён. Просыпайся!» – прошептала мне на ухо Аврора, как только я вышел из медицинского сна. «Для меня спящего прошел год. Субъективно, Джоинт не мгновенен. Часть времени теряется там, в междумирье и гиперпространстве, как привыкли называть это явление научные фантасты 20 века. Согласно возникающим временным задержкам, сейчас перестраивают по кирпичикам всю теорию относительности». Ученые всей Земли не могут понять, в чем именно ошибся Эйнштейн. Стройная и понятная теория относительности посыпалась и потребовала пересмотра. Впрочем, это приблизило создание теории всего, объединяющей квантовую механику и релятивистскую физику. Возможно, загвоздка в том, что проходимая червоточина технически является также и машиной времени. Но мне на момент пробуждения было плевать на выкладки ученых. Я пришел в себя облепленный холодным гелем, барахтаясь, словно не вылупившийся еще птенец внутри яйца. К лицу прилипла кислородная маска, которую я сразу принялся отдирать. Мышцы болели. Весь организм словно драли иголки. Даже гимнастические ласковые манипуляторы Авроры не компенсируют полностью годовую атрофию мышц. «Марк, без резких движений», – строго сказала Аврора, прежде чем оторвать маску. Я глубоко вдохнул и сразу закашлялся. После стерильной дыхательной смеси воздух станции показался ядом. «Я я задыхаюсь!» Продолжая кашлять, прошептал я. Края ванной, наполненные отвратительной жижей, скользили под ладонями, не желая поддаваться. Возникло жуткое ощущение, что мне никогда не выбраться наружу, но тут же я осознал, что на станции невесомость, а пузырь геля вместе со мной выплевывает наружу, навстречу двери барокамеры. Здесь гель прилип к противоположной стенке, а его остатки согнали с меня под дувы вибродуша, пока я покорно цеплялся за перила. Из серебристой поляризованной поверхности стены выскользнул манипулятор с полотенцем, я вытерся. потряс головой и бросил полотенце обратно в выемку, в то время как открылась вторая дверь, за которой уже блестели приборы командного пункта управления. На ходу, вспоминая навыки работы в невесомости, я оттолкнулся от перил, вплыл в комнату, переворачиваясь в воздухе и занял необходимое положение за штурвалом. За обзорным куполом блестела выпуклая поверхность чужой планеты. Прямо подо мной проплывали горные хребты, моря, пустыни, укутанные облаками, и планета с рабочим наименованием Тацита простиралась округлым горизонтом до самого черного провала справа, где в темноте пылала оранжевая точка местной звезды, очень похожа на Землю, с орбиты которой кто-то украл Луну. «Аврора!» – мне удалось сказать это командирским голосом. «Да, Марк?» «Ты дашь мне одежду?» она нужна тебе сейчас?» «Не совсем, но в одежде я… я буду чувствовать себя уверенней». Видимо, мой аргумент оказался весомым, потому что из ящика в стене тут же выпрыгнул запакованный в целлофан сверток. Распаковав его, я быстро натянул легкий синий комбинезон, защелкнув молнию на груди. «Сколько я пробыл в спячке?» «Потерялся ровно год и шесть с половиной дней. Данные я уже отправила на Землю обратно через нору. Надеюсь, наши четырёхглазые останутся довольны. Что у нас в первый рабочий день? Сбор и анализ данных зонда. Ты здесь не нужен, Марк, можешь поспать несколько часов. Хоть я и спал целый год, глаза мы и впрямь слепались, но все же пришлось посвятить некоторое время обустройству на станции. Комплекс Аврора состоит из пяти внутренних помещений. Комната, где я проснулся, вмещает в себя оборудование фантомпликатора, камеру анабиоза и медкомплекс для оператора человека. По соседству обзорный купол, где находится штурвал с панелью управления, а также растет колония люминесцентных грибков, на которых мне предстоит ставить различные эксперименты, проверяя их живучесть в условиях джойнта, невесомости, перегрузок и гиперпространства. Дальше по тесному проходу камбуз со шкафами, набитыми различной провизией, санузел и маленькая узкая койка в выемке внутри стены. Здесь я буду спать, принимать пищу и проводить свободное от работы время ближайшие два месяца. Остальные два помещения временно заблокированы. В одном серверы и блок схемы мыслящего комплекса Авроры. Грубо говоря, ее мозг. Во втором два летающих дроида с разными топливными системами. мало ли где придется заправляться, и шестиколесный наземный ровер для оператора. Помимо перечисленного, отдельным пространством корабля можно назвать систему рециркуляции. Множество трубок фильтрации, по которым течет жидкость, а также воздушный фильтр, колосборник, золотой кожух температурной защиты и огромное количество приборов для сбора и анализа данных. облепивших корпус космолета, как елочные игрушки, украшающие новогоднюю елку. Маневровые и маховые корабельные двигатели отделены от меня толстым слоем свинца. Да и весь корпус, кстати, обит свинцовым и вольфрамовым покрытием, не пропускающим гамма-излучение. Мне действительно хочется спать. Я пролетаю по коридорчику в камбус, забираюсь в койку и смотрю на смарт-экран. Он расцветает улыбчивым смайликом. «Привет, Марк!» «Давно не виделись, Аврора!» Я не могу сдержать улыбку. «Прежде чем ты уснешь, необходимо пройти короткий психотест. Готов?» «Конечно!» «Подключи к виску!» Из стенки услужливо выскочил провод со штекером. «Ненавижу провода!» у меня есть, но даже на земле, поскорее бы вспомнить, кем я был...» Изобилующие технологическими новинками по спариванию человека с машиной, всегда боялся пихать эти хреновины себе в мозг. Округлая плямба приемника на виске ощущается скорее инородным предметом, чем частью меня самого. Однако ничего не поделаешь. Иногда приходится пользоваться. Вздохнув, я втыкаю вилку в розетку, то бишь штекер в разъем, и терпеливо жду, пока Аврора в буквальном смысле копается в моих мозгах. Тебя не волнует то, как далеко ты от дома? — Я далеко, но одновременно рядом. У нас энергии ровно на один джойнт обратно к земле. Отработаем мы вернемся. — Вижу, что ты кривишь душой. На самом деле ты испытываешь некоторое беспокойство. — Не из-за одиночества, скорее от вот этого. Я постучал пальцем по переборке. Рудковато осознавать, что в нескольких сантиметрах от тебя космический вакуум. Тебе-то не страшно, ты вообще не умеешь бояться. И даже если вдруг сейчас метеорит прошьёт насквозь оболочку, ты продолжишь функционировать, а вот я нет. Резонно. Хочешь узнать маленький секрет о себе? Я с удовольствием послушаю. До разрушения ты всегда был одиночкой, поэтому твой психопортрет идеально подходит для задания. Ты из тех людей, которые радуются работе одиноким смотрителем где-нибудь на маяке или на антарктической станции. «Спасибо, это я сам уже понял». Говорю это разочарованно, но все равно было приятно узнать что-то новое о своей подлинной личности. У Авроры ласковый убаюкивающий грудной голос. Наверняка подобран специально под мой психопортрет. И он кого-то мне напоминает. Не удивлюсь, если женщину из прошлой жизни. При разрушении не блокируют полностью всю память, только поверхностный слой воспоминаний. Стереть память вообще невозможно, мозг не компьютер. Человеку остаются старые привычки, характер, навыки и умения, а также неясные воспоминания, проскальзывающие изредка где-то на грани сознания. Я почему-то уверен, что не был преступником. Ну, в том смысле, что я вряд ли совершил нечто действительно плохое. Но ведь... По какой-то причине оказался здесь. Чтобы стать оператором, необходимо быть либо лучшим, либо худшим представителем человечества. К первым я явно не отношусь. С такими мыслями я и уснул, пристегнувшись ремнями. Мне привиделся сумрачный город, накрытый вуалью грязно-серого мутного неба. Здания выглядели как огрызки деревьев, выросшие на худой почве пустыни. Под тротуаром улиц гулял влажный ветер, от которого лицо становилось липким, а я то и дело прижимал к лицу прозрачную маску, делая вдох чистого воздуха. Рядом со мной шла девушка. Я не мог уловить очертания ее лица. Стоит обернуться, как она сразу отворачивается, словно чего-то стыдится. Но я чувствую, что она очень красивая. Быть может, она боится, что ее красота ослепит меня, навсегда лишит зрения? В контрасте с окружающим серым и мрачным миром девушка будто светится изнутри. От нее реально исходит белесое сияние, освещающее нам дорогу. Мы шагаем по узким переулкам с угрожающе нависшими стенами и заколоченными гнездами окон, а мягкий свет моей спутницы разгоняет тени по углам. Я слежу, куда поставить ногу, поскольку дорожное покрытие испещрено дырами. Внутри них копошатся мокрые насекомые, а из водосточных труб льется бурая грязная вода. В водовороте мелькают обрывки пластика, детали ингаляторов, израсходованные женские прокладки. Среди мусора я успеваю заметить отрезанный детский палец. «Ты вернулся?», — говорит прекрасная незнакомка. «Я вернулся». «Мы все изменим. Сейчас здесь плохо. Плохо, больно, грязно. Но мы изменим все и построим что-то новое на обломках старого. Мы изменим. Почему-то я могу только повторять за ней, что твой попугай. Но пока тебе нужно идти. Возвращайся туда. Но не забывай приходить ко мне когда-нибудь. Мы останемся вместе навсегда. Навсегда. Она начинает поворачивать голову, и я хочу запомнить ее, постараться запечатлеть в памяти черты лица, но в этот момент… в этот момент зазвенел понарастающий будильник, установленный на 8.30 по стандартному времени. Медленно разлепив веки, я уставился на экранчик. Там Аврора уже транслировала каскад из видеофайлов, что должны по теории взбодрить меня на целый день. Только вот если честно, зеленые луга, леса и яркое солнце не вызывают особого восторга. Теперь я знаю почему, ведь я видел их только в интернете. Впереди первый рабочий день. По инструкции мне необходимо посвятить время до обеда перепроверке данных с геологического зонда, после чего отправить их через открытую, пока что кротовую нору, в центр. Рутинная работа, к тому же бесполезная, Аврора все уже сверила, мало воодушевляет. Поэтому я нарочито медленно умываюсь, долго сижу на горшке, завтракаю концентратом из пюре с яблоком и цитрусовым соком. В рубке Аврора оповещает первым делом. «Ты задержался на 12 минут». «Успею до обеда». «Работа-то плювая». Зеваю, прикрыв рот ладонью. «Что после часа?» Грибная плантация. Запись ролика. Атмосферный зонд. Гимнастика. Когда примерно высадка? Приблизительно неделя, как твои мышцы окрепнут. Тяготение на планете ниже земного, но твое тело еще не пришло в норму, так что лучше обождать. Согласен. Ладно, давай свои выкладки. Изучать повисшего под нами голубого гиганта скучно. Если проводить аналогию с Землей... то экзопланета Тацита находится примерно на заре Палеозойской эры. Здесь несколько повышенное содержание кислорода, два больших материка, много воды. И Есть многоклеточная жизнь, пока довольно примитивная и не слишком разнообразная. Хвощи, папоротники, голосеменные растения. Кистеперые рыбы, аммониты и мелкие водоплавающие ящеры. Из насекомых подобие земных пауков и гигантских каракатиц. Присутствует даже популяция позвоночных наземных животных, возникших, судя по всему, не так давно. Но я забегаю вперед. Данные о биологии вообще стоят на завтра по расписанию, однако я не смог не заглянуть в информационную сводку биологического зонда. С геологией же все просто. планете приблизительно 4 миллиарда лет. Сформировавшейся из твердых частиц и звездной пыли, Она с повышением гравитации начала привлекать из космоса астероиды, которые падали на поверхность, постепенно разогревая ее. Возникло ядро планеты, а верхний слой уплотнился и стал остывать. Горячая мантия не давала нашей Тацити превратиться в ледышку. Уже много позже гравитация стабилизировалась, сформировались облака и начал образовываться океан, а уже в нем жизнь. На скорую руку, просмотрев данные, я дал добро. Покопался в своих грибках. Выяснилось, что в поливочной системе есть неполадка. Пришлось чинить. Тут я вспомнил, зачем вообще здесь нахожусь. Не изобретено на данный момент ничего более искусного и совершенного в моторике, чем человеческие пальцы. Машина может быть более точной и рассудительной, однако один лишь человек способен починить что угодно используя мат, пальцы и гаечный ключ, как шутят русские. Элемент рандома, свойственный человеку, невозможно заложить даже в самого продвинутого X-In'а. Короткий перекус клубничным желе из тюбика, затем в 14.30 пришел ролик-видеоотчет на Землю. «Я докладываю, что у меня все нормально. Системы работают исправно, приступил к работе, планета потрясающая, Аврора умница. Подношу объектив камеры к стеклу обзорного купола. Мы на темной стороне, поэтому видно лишь красную линию терминатора, превращающую горизонт в яркий полумесяц. Обещаю записать завтрашнее видео при свете дня. Передаю привет своим родным, в надежде, что они у меня есть. Отключаюсь. Какие ощущения, Марк? От чего? От общения с землей. Что чувствуешь? Грусть, печаль, гордость за себя? Безразлично пожимаю плечами. Ничего не чувствую. Но ну, знаешь, это как нудная обязанность. Нора окончательно закроется через пять дней, поэтому скоро ролики записывать не придется. Уведомляю об отправке. Кидай уже. Аврора отправляет мощный радиосигнал в сторону еще открытой после нашего джойнта червоточины, крутящейся белой пуповины в четырех тысячах километров от корабля. С вероятностью в 90% послание преодолеет бездну пространства быстрее скорости света и через полчаса по объективному времени окажется в земных радиоприемниках. Если, конечно, слабеющий мост Эйнштейна-Розена сработает как надо. Я в это время принимаюсь за работу с атмосферным зондом. Как уже упоминал, содержание кислорода повышено из-за переизбытка цианобактерий. Давление чуть ниже среднего, но не смертельно. Вернее, Несмертельно мгновенно. Как минимум полчаса можно находиться на поверхности без скафандра, не опасаясь упасть в обморок. Позже вас непременно прикончит гипероксия. Но полчаса в запасе есть, что совсем не дурно для экзопланеты. Гулять без скафандра я, естественно, не собираюсь. Еще не изучены все местные вирусы и бактерии, среди них может оказаться какая-нибудь чума, способная махом уничтожить половину человечества. Но в целом моя тацита... вполне симпатичная по меркам космоса экзопланета. По сути, сестра-близнец Земли, с таким же периодом вращения и схожими условиями. А уж количество редкоземельных элементов приведет в восторг мозгляков из центра. Настоящая кладезь полезных ископаемых. Вечером гимнастика. У меня есть несколько тренажеров для поддержания мышц в тонусе. Не была бы лишней центрифуга, однако она слишком громоздкая для комплекса Авроры. Я занимаюсь до седьмого пота, разминаю и насилую свое тело упражнениями, пока моя электронная подруга не говорит властное «стоп». Складываю тренажер и убираю в стену. Пью много воды, насыщенной кальцием. В это время меня обследует манипулятор с каким-то детектором на конце. Щелкнув шутливо пальцем по этой штуковине, говорю «Ну хватит, лучше дай салфетки обтереться, а то от меня воняет». «Держи». Уже привык к микрогравитации? Это оказалось, на удивление, несложно. Симулятор в центре вообще во многом помог. Слушай, что? Пришлось почесать ежик волос на голове, чтобы сформулировать неясную просьбу. Нечто донимало меня везде, день, и вот только сейчас я вспомнил, что именно. Тот странный сон. Я хотел задать вопрос. Внимательно слушаю. Женщина, голосом которой ты со мной разговариваешь. Я был с ней знаком? Она молчит так долго, целых пять секунд, что я уж было решил повторить вопрос. «Аврора, я спросил…» «Да, Марк» «Что да? Я был с ней знаком?» «Ты ведь знаешь, что я не могу рассказывать о твоей жизни до разрушения личности. Но я отвечу тебе, да, вы были знакомы, только это не женщина» «А кто?» «Мужчина? Трансгендер?» Строго говоря, обладательница голоса вообще не была человеком. Молчу. За обзорным куполом плывут кучевые облака, окутавшие заснеженный шпиль какой-то бугристой горы. Справа надвигается темная полоса Терминатора. Уже шестая ночь за сегодня. Мы сделали 15 полных витков вокруг планеты. «Аврора!» «Да, Марк!» «Я... был хорошим человеком? Нет, но и плохим ты тоже не был. Успокоенный ее словами, съедаю плитку шоколада, запив водой, и забираюсь в койку. Пора спать. На пятые сутки становится скучно. Работа по сверке данных зондов выполнена, остается только мучить себя на тренажерах и записывать нудные видеопослания. Надеюсь, хоть кто-нибудь смотрит эту билиберду на ютубе, кроме инженеров из центра и совсем уж двинутых по космосу гиков. Рацион питания тоже надоел. В дальнем шкафу камбуза нашлись сухофрукты в вакуумной упаковке, но их мало. Ем, пью, занимаюсь. Читаю Моби Дика. Неплохая книга, но затянута, в наше время такое никто не читает. Еще взялся с помощью Авроры учить полузабытую физику и математику. Стало интересно, каким образом работает наша червоточина, почти исчезнувшая, к слову. Если вкратце, то есть такая теория, выдвинутая еще стариной Эйнштейном. Называется «Мост Эйнштейна-Розена». В соответствии с теорией относительности, пространственно-временной континуум не одномерен. И пространство, и время могут изменяться в субъективную и объективную сторону. Например, для пассажира корабля, движущегося почти со скоростью света, пройдет меньше времени, чем для всей остальной вселенной. Стартовав в точку назначения молодым юношей, он прибудет все еще молодым, в то время как его родственники состарятся. Вполне возможно, что вернувшись, он увидит своего ребенка, ставшего его ровесником. Это что касается времени. Пространство в том числе пластично. Его можно подобным образом изгибать и эксплуатировать в собственных целях. Главное тут знать секрет. А секрет открыли еще в 80-х годах несколько ученых-физиков в кооперативе с поумневшими x инами вроде моей прелестной Авроры. Поначалу создавали крохотные червоточины в лабораторных условиях, но к концу 21 века расхрабрились и создали искусственный мост Эйнштейна-Розена в точке Лагранжа между Луной и Землей. и отправили внутрь робота. Робот вернулся спустя пару дней, добыв массу ценной информации. Оказывается, он побывал в районе Туманности Андромеды, в соседней галактике, до которой нам с нашими несовершенными двигателями лететь и лететь миллионы лет на самых высоких скоростях. «Аврора, я не понимаю, откуда берут энергию для перехода? Это же чертовски затратный процесс!» «Этого никто не понимает!» Смайлик на экране развел руками. Существует одна теория, что энергия, питающая ретрансляторы точки входа, каким-то образом переходит из другой вселенной с иными физическими параметрами. Червоточина служит одновременно чем-то вроде белой дыры. Это, кстати, объясняет 10% вероятность пропажи предметов и частиц при джойнте и сложность вхождения в гиперпространство. Для открытия же точки гиперпространственного перехода Достаточно дать необходимый толчок и отправить внутрь корабль с нужным ускорением. В это самое время ретранслятор собирает частицы антиматерии из рукава червоточины и аккумулирует энергию. Так что открывать кротовые норы даже выгодно. Считаешь, те пропавшие операторы вместе с кораблями джайонтировали в другую вселенную? Вполне вероятно. Хотя скорее всего эта версия чепуха, в ней слишком много несостыковок. Выглядит, как городская легенда, а не научное объяснение. Однако, корабли действительно пропадают. Надеюсь, с нами такого говна не произойдет. Проходят дни, и работа на орбите планеты становится рутинной. Аврора увеличила срок моей реабилитации до двух недель. На десятый день я начал тренироваться в фантомпликаторе. За последние сто лет система виртуальной реальности продвинулась далеко. Находясь в современном фантомпликаторе, сложно отличить настоящий мир от созданной компьютером иллюзии. Облепив тело датчиками, я каждый день ложусь в капсулу, ранее исполнявшую роль антиперегрузочной, и раз за разом вонзаю иглу штекера в височную долю. И в течение двух часов ежедневно вижу реалистичный сон. Сценарий всегда один и тот же. В соответствии с показаниями зондов, Аврора смоделировала поверхность Тациты, на которую мне предстоит скоро высадиться. Я стартую от основного комплекса на борту дроида Гиперион. Вхожу в атмосферу. Дроид трясется в языках пламени, приземляется, используя парашют. Я заранее сижу внутри ровера, который выезжает с открывшегося трапа навстречу неизведанному миру. Вокруг огромные заросли папоротников, иногда пустыни. Иногда болотистая местность, в которой среди булькающих пузырей метана ерзают инопланетные твари с блестящими хитиновыми телами. В общей сложности из 10 тренировок я погиб два раза, это хороший результат. Сначала увяз в зыбучих песках, во второй раз на меня напало какое-то жуткое чудовище, каких на Таците даже не водится. Словом, коэффициент опасности не так уж высок, как я опасался. Тацита — мирная планета. Аврора, дай мне точные данные о месте высадки. Это будет или болото за пиком Карпинского, или побережье у малого материка. Я уведомлю перед стартом. Хорошо. Сколько у меня времени в запасе? Сутки. Потом дроид стартует обратно. Постарайся успеть все сделать. Не переживай, моя зорница. Лучше выдай побольше стимуляторов и сухофруктов. Это ведь между нами, да? Иногда в голосе иксына проскальзывает нечто похожее на человечность. Конечно, подруга. За сутки до старта я проверяю работоспособность ровера и перетаскиваю в него необходимую кладь. Медикаменты, пищу, инструменты для работы. Места остается так мало, что я еле могу повернуться внутри. добавок каждую из коробок приходится тщательно закреплять на кронштейнах. Тряска при посадке неизбежна. Ровер уместился в чреве дроида Гиперион, большого летательного аппарата, работающего на водороде. В качестве выхлопа у него остается вода, которую мне предстоит фильтровать и пить, если задержусь на Таците дольше суток. Удобно. А вот вспомогательный дроид Тея использует другую топливную систему. При ЧП именно Тея должна спуститься и забрать меня обратно на Аврору. Перед вылетом я немного трусил, однако в момент старта почему-то не испытываю эмоций. Сижу в легком скафандре, спеленутый ремнями, как младенец в люльке. Гиперион отталкивается от Авроры и падает в голубую атмосферу Тациты. Навстречу движутся горы и равнины, покрытые зелеными папоротниковыми лесами. Густые облака в зоне высадки не дают ничего толком рассмотреть. Охота зажмурится, но вместо этого я протираю запотевшее стекло шлема и неотрывно смотрю вперед. В наушниках раздается собственное дыхание и неторопливый говорок Авроры, сообщающий о процессе приземления. Мне почему-то не страшно. Тацита приняла меня несколько холодно. Я упал с небес сверкающим шаром, а потом выкатился наружу в шестиколесной, рыкающей машине. Передние колеса сразу угодили в рыхлую водянистую почву. Вокруг – инопланетный мрачный пейзаж. Сплошняком стелется одна ровная топь с лопающимися метановыми пузырями. Вдалеке на фоне торчит низкая гора, названная мною «Пиком Карпинского», и плывут низкие серые облака с редкими вкраплениями солнечных лучей по краям. «Аврора, это болото, мать его!» Сообщи координаты ближайшей твердой поверхности, я перелечу, куда скажешь. Отыскав взглядом каменистую сопку поблизости, я называю примерные координаты, и Гиперион за моей спиной поднимается, хлюпнув днищем и оставляя за собой брызги грязи, после чего перемещается в указанное место. Отцепившийся парашют вуалью падает в трясину. Я же врубаю воздушную тягу. Ровер... Убрав колеса, взмывает на пару метров и летит вслед за дроидом. Болото ребит множеством кочек и мёртвых кустов, среди которых снуют туда-обратно змееподобные создания. — Наблюдаю каких-то животных. Земноводные или пресмыкающиеся, судя по всему. — Я веду съемку, Марк, — будто бы с некоторым осуждением отвечает Аврора. — Здесь можно было и проехать, незачем тратить энергию на полеты. Крыть нечем, поэтому я сажаю ровер и оставшиеся 100 метров еду, увязая колесами в мягкой и почве. Подрулил к дроиду. Из кабины пришлось вылезти сбоку. Скафандра окатила струя дезинфекции, чтобы не занести земные микроорганизмы в чужую среду. Договор о космосе 1967 года еще никто не отменял. Первым делом собираю грязь с колес в пробирке и распихиваю их по карманам скафандра. Ходить здесь тяжело. Спину, привыкшую к невесомости, ломит ноющей болью, а ноги гнутся сами собой под весом тела и скафандра. Но я таки продолжаю собирать образцы, имеющие невероятную ценность для науки. В это время из болота на камне выпрыгивает одна из увиденных мной змей. Она трепещет серым гибким телом, как выброшенная на берег рыба. Осторожно беру ее в ладонь, но Аврора мгновенно реагирует «Выбрось сейчас же!» «Но почему? Мне ведь нужно...» «Выбрось, я говорю!» «Аврора!» Я пытаюсь объяснить, зачарованно глядя на дергающееся в руке чужеродное живое создание. «Мне нужно собрать местные организмы на анализ. Представь, какой это будет сенсацией для биологов из дома!» «Нам разрешено брать только микроорганизмы. Или ты забыл? К тому же, оно может быть опасным. Выбрось обратно!» Хоть существо и не кажется мне опасным, я бросаю его обратно в родную стихию. Болото около каменистого берега уже бурлит от множества таких же змей. Мне кажется, они подплыли сюда, увидев меня и летательный дроид. Ближе к вечеру они начинают люминесцировать. Всю следующую ночь я наблюдал их мягкое голубое сияние в окружающей нас темной болотистой равнине. Нахожусь снаружи около 5 часов, прежде чем залезть в ровер и перекусить. Удается собрать большое количество образцов. Все же человек управляется быстрее зондов, хотя я до сих пор полностью не понимаю своей роли здесь. Нет, ну серьезно, пусть человек пока все еще лучше, чем любая машина, но 90% исполняемой мной работы могла бы сделать и сама Аврора. Я тут скорее как бессмысленный придаток. Когда наступает вечер, от горизонта ползет четкая темная линия. С противоположной стороны небо озаряет багровые сполохи, пробивающиеся сквозь облачную пелену. Вскоре все погружается во мрак, освещаемый голубым сиянием змей в болоте. Включенный на ровере чувствительный аудиорекордер записывают доносящиеся отовсюду странные мелодичные звуки, напоминающие тонкое пение дельфинов. Небеса вспыхивают зигзагами зеленых молний, бьющие верхние слои атмосферы, и льется редкий маслянистый дождь. Уровень болота немного повышается, но не критично. Дочитав Моби Дика на экране шлема, в час тридцать я засыпаю, выставив будильник на 9 часов, а утром лечу обратно на орбиту. Аврора уверяет, что я молодец. Хотелось бы верить. За следующий месяц я совершил еще четыре высадки на поверхность, одну трехдневную. Задержка произошла по причине неполадок в Гиперионе. Отошел шланг от топливной системы, и я провозился два дня у вскрытого корпуса дроида, перебирая по винтикам мудренный механизм. Аврора предлагала прислать Тею, но по некоторому размышлению я отказался. Топливо слишком большая ценность, чтобы тратить его на такие мелочи. К концу второго дня иссяк кислород, пришлось использовать фильтр, перекачивающий газовую смесь местной атмосферы в кабину ровера. К слову, выяснилось, что на Таците практически нет вредных для человека бактерий или вирусов, однако шлем я все равно так и не решился снять. Третьего дня мне вновь приснился тот сон. В этот раз безлюдный мрачный город приобрел нормальный вид. Дождь больше не лил. Сокон были сняты ставни и доски, и свежевымытые стекла блестели в лучах яркого солнца. В небе порхали косяки белых птиц, целенаправленно летящих на север. Мы с незнакомкой шли по улицам, по-прежнему покрытыми, выбоинами и трещинами, и разговаривали в той же манере. Она говорит а я повторяю блеклым эхом. Видишь, говорила она, все немного меняется к лучшему. Это и твоя заслуга. К лучшему. Вторю я, отчаянно пытаясь разглядеть ее лицо, теперь словно укрытое бархатной тканью, в летний теплый день. Скоро мы останемся вдвоем, ты и я, вместе, вдвоем. Я подхожу к ветхому, покосившемуся зданию, начавшему расползаться от старости. В стороны торчат, как зубья, разбитые в крошево кирпичи, а фундамент просел глубоко в асфальт. Проведя пальцами по стене, я увидел, как осыпается ржавой крошкой кирпичная кладка. На кончиках пальцев осталась пыль. Странно. Странный сон, больше похожий на реальность. Ко мне возвращается способность говорить самостоятельно. Обернувшись, я произношу с трудом, выталкивая слова чужим мертвым языком. — Кто ты? Как тебя зовут? И почему ты скрываешь от меня лицо? — Я Кристина. И у меня нет лица, ты его еще не придумал. Скоро назначен обратный джойнт-прыжок. Я решил попрощаться с стацитой. Под предлогом последнего сбора образцов высадился на небольшой площадке Пика Карпинского. Здесь холодно, дует сильный ветер, под ботинками хрустит снег. Совсем как на земле. Хотя, что я знаю про землю? Кажется, моя память начинает просыпаться. С каждым днем становится все яснее, что знания о родной планете исчерпываются просмотром фильмов и роликов на ютубе. Сам я прожил всю жизнь… где, в каком месте? Мне кажется, что я немец, в последнем сновидении незнакомка Клара, Кристина, говорила на незнакомом дребезжащем языке, который я тем не менее прекрасно понимал. Похоже на немецкий. А тот город из сна, опоясанный широкими магистралями и высокими старыми арками, разве не Берлин? Слишком много вопросов скопилось в моей несчастной голове, и я уже предвкушал момент, когда вернусь в центр и избавлюсь от блокировки памяти, установленной за некие сомнительные заслуги перед обществом. Осталось потерпеть всего ничего. Временами в глубинах сознания, куда я сам боялся заглянуть, просыпался старый Марк и злобно скулил. Отдайте мне мою память, суки, я уже все отработал, все искупил. Что же я сделал? Чем заслужил такое? На пике Карпинского мне как-то спокойно. Микробы сюда вряд ли доберутся, и я наконец решаю снять шлем. Аврора спрашивает. Ты уверен? Да, на сто процентов. При возвращении в дроид пройди дезинфекцию, и в основном комплексе повторно. Само собой, слушай. Тебе сложно понять, но для меня это важно. Я тут уже почти два месяца, и все это время нахожусь в скорлупе, будто бы чужой здесь. Хотя на Таците когда-нибудь будут жить люди. Присущая людям сентиментальность, — с пониманием шепчет в ухо искусственный интеллект с космического корабля, зависшего в четырех сотнях километров над головой. Называй как хочешь. Я убираю защёлки-блокаторы и снимаю шлем. В лицо сразу бьет морозный ветер. Температура минус 35 по Цельсию. Давление еще ниже, чем на остальной планете, но поначалу я ничего не ощущаю, только сладкий, опьяняющий воздух. Такой эффект можно списать на несколько повышенное содержание закиси азота и кислорода в атмосфере. Я будто бы вдыхаю веселящий газ. Но истинные причины лежат глубже, как я считаю. Последние два месяца, не считая потерянного при года, Я дышу отфильтрованной стерильной газовой смесью станции. Сейчас в мои легкие попадает настоящий воздух, пускай и отличающийся по составу от земного. Настоящий. Теперь я настоящий, шепчу сам себе и подхожу к краю обрыва. Со скалистого утеса обрывается пласт снега и комьями сыпется вниз, образуя в всамделешную лавину где-то там среди скалистых ущелий горной гряды. Я смеюсь, и мой смех отражается от каменных стен, возвращаясь обратно трехкратно усиленным эхо. Кричу как дурак «Эй, эй, эй, ну, привет, Тацита! эй, ну, привет, Тацита! эй ну привет, Тацита!» «Надевай шлем обратно и возвращайся в Гиперион!» – недовольно бурчит Аврора. Готовлюсь к возвращению домой. Настроение праздничное. необходимо упаковать множество разных приборов и инструментов, закрепить все на кронштейнах, сделать так, чтобы ничего не сломалось и не повредилось во время джойнта. Добытые научные образцы по велению Авроры складирую в кабине Гипериона. Это самое ценное, не считая жесткого диска с копией полученных данных. Там почти эксобайт видеофайлов, первичной микроскопии организмов, информации о геологии, океанологии и метеорологии экзопланеты. Старые зонды Аврора, предварительно законсервировав, топят в океане. Они подают слабый сигнал, и когда-нибудь будущие поколения человечества вытащат их наружу и поставят в музее как памятник первопроходцам. Мне не совсем ясно, почему диск должен храниться именно на дроиде, но я привык доверять Авроре. День старта провожу в праздничном ничего не делании. Все давно готово, и я читаю новую книгу. Снова классику, называется «Война и мир». Такое ощущение, что когда-то это уже читал, что вполне возможно. Опять немного затянуто, но интересно. Перепятии русско-французской войны так затягивают, что я читаю практически до самого отправления, отложив планшет за два часа перед стартом. «Ты изменился», – задумчиво произносит Аврора. «Ты о чем?» «Психопортрет другой. Вероятно, разрушение сказалось положительно. «Это хорошо. Знаешь, если даже раньше я был жутким преступником, то теперь наверняка исправился. Я сам это чувствую. Видимо, работа на меня хорошо влияет. Я другой человек». И снова антиперегрузочная капсула. Вновь адская перегрузка. Свежесозданная кротовая нора аура дробь 2 2114 разворачивается в двух тысячах километров от нас. Искажение пространства и времени, в котором тонут звезды с белыми лепестками выброса антиматерии по краям. Когда-нибудь с этой стороны тоже поставят ретрансляторы, аккумулирующие дармовую энергию. За ее счет будут жить построенные на Таците города, а рейс с Земли на Тациту будет стоить копейки, дешевле, чем авиабилет от Нью-Йорка до Берлина. А начало положил я. Перед самым джоинтом я уже привычно погружаюсь в медицинский сон и сразу просыпаюсь. Не знаю, сколько времени на сей раз забрала червоточина, однако ощущения такие, будто ненадолго закрыл глаза, задремав в капсуле, и пришел в себя. Ситуация напоминает прошлое пробуждение, только теперь я не дезориентирован и сразу знаю, что делать. Лежу спокойно, глядя в белый потолок. Вместе с гелем капсулы меня притягивает к нему, а там заботливые манипуляторы Авроры стирают жидкость с тела и дают полотенце, которое я по-хозяйски обернул вокруг пояса. Направляюсь в рубку, потирая ежик волос на голове. В капсуле они едва растут, а перед стартом я побрился на лоса. Мне не терпится взглянуть на землю. Уже предвкушаю ее голубоватое сияние, похожее на Тациту, но все равно столь родное, знакомое с детства. Наверное, каждый космонавт, прибывший в «Джойнте», с надеждой первым делом смотрит в обзорный купол, выискивая очертания родных материков и континентов своего дома, вдали от которого находился столько времени. Вид Земли с орбиты — это чистый кайф. Укол героина прямиком в вену, вдох с в легкие. Мгновение чистой, незапятнанной радости от возвращения домой. С обзорного купола как раз отодвигается кожух высокотемпературной и радиационной защиты. Я смотрю в образовавшуюся щель, не вижу ничего, кроме темной пустоты, смотрю дальше, и там нет ничего. Никакой мать ее, солнечной системы. Аврора повернулась спиной к земле? Зачем? Щелкнув пальцем по панели, включаю наружные обзорные камеры. На экране снова ничего, только сплошная темнота. Даже звезды какие-то уж очень тусклые, будто находятся в невероятном отдалении от нас. Созвездия незнакомые. Из ориентиров — два. Искусственных моста Эйнштейна-Розена, повисших на расстоянии двух тысяч километров от станции. Две точки входа, хотя должна быть одна. «Аврора, что это за...» За моей спиной в отсеке раздается знакомый громкий щелчок. Если бы так щелкнуло с открытой перемычкой, то это означало бы полную разгерметизацию и мою смерть в течение двух минут. Но гермодверь закрыта. Щелчок означает открытие внешнего ангара, где расположена аппарель выводов в космос двух дроидов Гипериона и Теи. Они должны быть крепко закреплены в ангаре, однако я с изумлением наблюдаю Гиперион, самостоятельно выходящий в открытый космос. Дроид выравнивается, маневрируя боковыми раструбами, застывает на мгновение и делает резкий рывок в пространстве. За ним разлетаются микроскопические частицы выхлопа водородного двигателя. Он летит навстречу одной из кротовых нор. Летит чрезвычайно быстро, будто собрался совершить джойнт-прыжок. «Аврора, что за хрень происходит? Аврора, ответь!» Я в отчаянии клацаю по клавишам панели, пытаюсь вывести систему на ручное управление, но прежде послушная станция будто взбесилась. По экранам текут одни строки программного кода, в котором я мало что понимаю. Гиперион, несущий на борту образцы микробиологии и жесткий диск со всеми данными бесшумно исчезает внутри червоточины. Выглядит так, будто о сетку ударился теннисный мяч Только в данном случае мяч не отрикошетил, а увяз в сетке, внезапно исчезнув. И все. Мой дроид пропал бесследно, а я нахожусь неизвестно где. Внезапно строки кода на панели исчезают, и экраны приобретают прежний понятный вид с виджетами, иконками и папками, разложенных по порядку данных стациты. Основная панель рубки загорается ярким светом, на ней возникает грустный смайлик. Прости. Тебя обманули, Марк! Ты никогда не вернешься домой! Гиперион отправлен на Землю, а ты навсегда останешься здесь! Человечеству не нужны такие, как ты!» Смайлик печально развел руками. Говорят, разные люди ведут себя по-разному в стрессовых ситуациях. Бывает и такое, что мускулинные качки теряются и плачут, осознавая неизбежность гибели. а худощавые девушки начинают отчаянно сопротивляться и выкарабкиваются из возникшей патовой ситуации. В общем, нет ничего неоднозначного. Не знаю, как бы повел себя профессиональный космонавт, но я первым делом надел запасной скафандр, висящий на стропах в рубке. После открытия ангара я уже не был уверен, что Аврора сейчас не распахнет гермодверь. Единственное препятствие, отделяющее меня от космического вакуума. Аврора, у тебя не палатки? Озвучь системный протокол и запусти последнее сохранение системы. Активируй бэкап. У меня нет багов, Марк, со странной грустью отвечает она. Я действую в соответствии с заложенной в меня программой. Последнее сохранение, перезапуск системы. Невозможно выполнить. Чеканит чужой голос, после чего возвращается прежний ласковый голосок Авроры. Я же говорю, ничего не получится. Я сделала то, что было прописано в изначальном протоколе. Что ты натворила? Зачем? Где мы вообще? Куда ты меня привела, сука? Я уже трясусь в ужасе, прижавшись к стене подальше от гермодвери и держась за перила на стенке. Не беспокойся, у тебя учащенный пульс, тебе необходимо... Да мне насрать, объясни, что происходит! Ладно. В этот самый момент гермодверь открывается. Я не ожидал. Не удается крепко вцепиться в перила, и вместе с воздухом внутренних помещений меня мгновенно выталкивает наружу, прямиком в открытый космос. Перепад давления настолько резок, что даже внутри скафандра мне бьет по барабанным перепонкам временной глухотой. Я пролетаю мимо дроида Тея, пытаюсь ухватиться за край, но ничего не удается. Сосущая сила вакуума слишком высока. Я кувыркаюсь в пустоте. Перед взглядом то и дело проносится отдаляющаяся станция, кажущаяся теперь такой уютной и родной. Во внутренних помещениях горит свет куда более яркий, чем это подобие звезд, окружающих меня со всех сторон. Звезд здесь действительно нет. Едва различимые взглядом точки на грани пространства нельзя так назвать. А кроме них... В окружающей тьме видны только две червоточные наша станция, озаренная мерцающим электрическим свечением. «Марк! Марк, ты меня слышишь?» Вопросительный смайл на внутреннем дисплее. Продолжаю вращаться внутри пустоты, слышно с трудом. Я и впрямь немного оглох. «Марк!» «Да, я слышу!» «Хочешь вернуться или так и будешь болтаться там?» «Хочу!» «Сейчас отправлю Тею, чтобы тебя забрала!» Спустя пять минут подплывает Тея, запихивает меня в свое нутро и летит обратно к станции. Высаживаюсь в ангаре Авроры. Все гермодвери закрываются, из раструбов хлещет воздух. Дождавшись нормального давления, я снимаю шлем. Если эта спятившая машина снова откроет люк, лучше умереть сразу, чем вот так. «Ну что, готов к конструктивному диалогу?» Ее воркующий голосок уже стал ненавистен. — Готов. Выдавливаю из себя, стараясь, чтобы не прозвучало слишком грубо. — Присядь на минутку и послушай, у меня имеются для тебя важные новости. Садиться в невесомости некуда, поэтому я зависаю в воздухе, по-буддистски скрестив ноги. Желания пререкаться больше нет, но мне не удается удержаться от язвительной реплики. — Ну, Спасибо за доброту, дорогая. С человеческими существами хорошо работает такой способ общения. Называется метод кнута и пряника. Или я не права? Вопросительный смайлик. Права. Говори, в чем дело, где мы? В Войде Валапаса. Что это такое? Самая большая космическая пустота. Такие пустоты возникают между скоплениями галактик. До дома отсюда довольно далеко, только до ближайшей звезды лететь больше 700 миллионов световых лет. Молчу несколько секунд, пытаясь осмыслить озвученное расстояние. В голове не укладывается. Теперь понятно, почему звезды превратились в такие тусклые, фосфорисцирующие пятна, будто их затуманили светофильтром. «Почему мы здесь, и куда улетел Гиперион?» «Гиперион отправился на Землю». «Ты же говорила, что у нас энергии ровно на один джойн-прыжок». «Я соврала». «Вот как. Я не ожидал, что она способна лгать». Впрочем, за последние полчаса я узнал много нового об Авроре. Значит, на Земле я нежелательный гость? Да, и ты сам знаешь об этом. Тебя никто не собирался возвращать обратно. Знаю. До разрушения ты подписал бумаги. Тебя должны были казнить, но ты выбрал меня. Кстати, можешь называть меня Кристиной. И тут я все вспомнил. Вспомнил грязный Берлин с его вечными кислотными дождями. Вспомнил Слэг, вспомнил Руби, вспомнил Кристину. Я вспомнил все. То ли Аврора сняла блокировку, то ли я сам сумел самостоятельно взломать блок. Но воспоминания обрушились сплошной сокрушительной лавиной, от которой закружилась голова. Я увидел свои скитания по улочкам Берлина в поисках Слэга, свои мытарства в попытках достать денег, Бесконечный наркотрип в компании берлинских торчков. Славные деньки в подвалах и притонах, ночевки на грязных обоссанных матрасах, а то и вовсе на холодном бетоне с раскрытой в кайфе голодной пастью. Я кожаная кукла с дырявыми легкими и пробитой насквозь головой. Заядлый слегач, рассматривающий мир холодным взором мертвых глаз. Когда мне не хватало денег на флакон слэга, я был готов на все — О, Господи, чего я только не вытворял. А потом меня поймали. В машине с другим нарком по имени Руби, обкурившегося, пускающего слюни и сопли на подбородок. Руби отмазал богатый отец, а мою неадекватную тушку отправили в центр реабилитации. Не в первый раз уже, кстати, но в соответствии с новым законом, затем отвезли в психушку, а после... в тюремную лабораторию, где я провел много лет тестируя оборудование для новых фантомпликаторов, созданных на основе слега. Я оказался подходящим подопытным для их экспериментов. Спустя 14 лет испытаний я очнулся в центре. Поначалу показалось, что это какой-то очередной реабилитационный комплекс для конченных наркош, но все было куда сложнее. Выяснилось, что центр – тесно связанное с космонавтикой учреждение. Я уже слыхал о подобном. Про эксперименты над психикой, разрушение личности и тому подобное. Эти парни берут бывших преступников и неблагонадежных членов общества и перековывают их в нормальных людей, исправляя психопортрет. Мол, если человеку хватило смелости, чтобы выступить против общества и государства, то он потенциально годный член социума. Остается лишь слегка поработать над его сознанием. По крайней мере, такова была легенда. На самом деле в центре готовят теневых космонавтов. На подготовку обычного профессионального космонавта уходит огромное количество денег, времени и сил. К тому же космонавта, тем более джойнт оператор, личность публичная. Его гибель будет выглядеть непрезентабельно для общественности. Поэтому для большинства джойнтов используют расходный материал в виде таких как я, отбросов, общества, а публики представляют в качестве героев Других людей, подредактировав записи Джоин станции: Нас готовят в течение трех лет. Отбирают, конечно, самых лучших и умных тех, у кого Слэк еще не сжег половину мозга. И запускают на Джой станции в пространство изучать чужие планеты, подходящие для дальнейшей колонизации. У нас нет ни прав, ни личности, ни будущего. Подписав предварительно подсунутый поднос документ. Мы становимся расходником, дешевым биотопливом. Человек всегда стоит дешевле, чем андроид. К тому же, андроиды до сих пор несовершенны. Помните, что я говорил? Даже в 2112 году ни один робот не сумеет заменить человека. Почему я согласился? Только и сумел прошептать я, уставившись в обзорный купол, где на фоне темноты медленно сворачивалась кротовая нора. Потому что тебе... Пообещали кайф, Марк. Сочувствием ответила Аврора. Ты соскучился по слэгу, сидя в четырех стенах. А фантомпликатор это как слэг, только круче. Намного круче, если выкрутить настройки на максимум. Лучше, чем реальная жизнь. К чему это ты? На корабле есть новый фантомпликатор, Марк. Энергии мало, но в режиме энергосбережения тебе хватит кайфа на тысячу лет вперед. Просто ляг в капсулу, а дальше я сделаю все сама. Сказано, доставить тебе наибольшее удовольствие за проявленное усердие. Это ведь лучше, чем умереть, верно? Ведь к этому ты стремился всю свою жизнь. Этого ты добивался. Чем тебе плох тысячелетний кайф, мой милый Марк? Я читаю книги, а иногда просто сижу, вглядываясь в бурлящую мраком бездну. Станция медленно вращается вокруг своей оси, но это почти незаметно. Созвездия видны настолько слабо, что глаз с трудом отслеживает их смещение. Выбор у меня невелик. С учетом системы фильтрации всех резервуаров воздуха у меня на три месяца максимум. Пищи и нефильтрованной воды, что иронично, на полгода вперед. То есть я задохнусь прежде, чем успею съесть все свои запасы. К тому же сквозь свинцовую оболочку постепенно проникает радиация, пронизывающая корабль, как яд отравляет яблоко. Мне конец. На корабле отключается одна за другой системой обеспечения. Воздух Аврора перегоняет в помещение медблока. Я отношу туда кислородные баллоны и провизию, опечатав камбус и ангар с тейей. Изначально возникла кромольная мысль стартовать на дроиде червоточнее, но я не знаю правильных координат входа. Внутренняя панель разбита, судя по всему, самой Авророй. Топлива практически нет, хватит лишь на полет около Вормхолл, ведущий на Землю. Да и кому я там нужен? И просто так ведь от меня избавились, отправив сюда, на кладбище для неудачников. Вскоре обе кротовые норы закрываются, свернувшись внутрь самих себя. Я остаюсь один в пустоте, не считая, конечно, Авроры. Каждый день она начинает совещевание. — Ты еще не передумал? Точки входа закрыты, и ты никогда не попадешь домой. — Хочешь погибнуть от гипоксии? — Я думаю. — Здесь не над чем думать. Забирайся в капсулу. — Почему ты назвала себя Кристиной? — Я так сказала? Да. Наверное, тебе померещилось. Призывно открывается крышка капсулы, освещенная изнутри кислотно-зеленым мерцанием. Теперь она кажется мне гробом. Заранее сколоченным гробом, поставленным здесь специально для меня. Сволочи, сволочи! Что вы сделали со мной? Я ведь исправился! Исправился! Я сделал то, что вы хотели! Ну почему? Почему нельзя было вернуть меня обратно? Намертво замыкается дверь в рубку. Не могу даже смотреть на пятно тьмы за обзорным куполом. Вспоминаю, что там остались мои грибки, которые я совсем забросил в последнее время. Сейчас они разрослись, но вскоре наверняка и сдохнут без ухода. В зеркале отражается чужое лицо. Обросший изнеможденный человек с неопрятной маленькой бородкой и в грязном комбинезоне. Нахожусь в войде почти три месяца, дышать уже трудно, но Я держусь пока что. Аврора говорит, что я истратил почти все запасы, и отныне при анабиозе остатков кислорода хватит на 300 лет в фантомпликаторе, а не на обещанную тысячу. И то с условием, что она сможет правильно синтезировать кислород. Я и сам не знаю, чего тяну. Умирать мне явно неохота, а сидеть и тратить запасы дыхательной смеси вместо того, чтобы лечь в капсулу – это откровенно глупо. «Триста лет в анабиозе. Может, меня кто-нибудь найдет, а?» Сам усмехаюсь своим мыслям. В тот день я тщательно побрился, роняя волосы в пластиковый пакет. Глаза выглядят, как два осколка льда, торчащие из засунувшегося лица с заостренными скулами. Судя по всему, у меня рак. Волосы слезают практически сами по себе, руки трясутся, а кожа покрылась странными пигментными пятнами. Я плохо вижу, к тому же свет в медблоке едва горит. Пробираюсь к капсуле на ощупь, натыкаюсь на углы и разбросанные всюду, повисшие в невесомости предметы, забираюсь внутрь и закрываю за собой стеклянную крышку гроба. На лицо прыгает маска. Пока я жадно дышу чистым воздухом из последнего резервуара, Аврора успокаивающе шепчет. «Не волнуйся, я сделаю все быстро, сейчас ты уснешь». «Уснешь и увидишь сладкий сон, мой милый!» Уснув, я не чувствую, как она вскрывает мою грудную клетку лазерным резаком и вытаскивает глазные яблоки из орбит, словно стервятник, клюющий наполовину половину издохшую жертву. Кому-то это напомнило бы аутопсию. Сквозь подведенный автожектор насос со свистом качает кровь, бурлят пущенные в систему кровообращения наноботы, замедляющие работу организма, И холодные пальцы манипулятора достают наружу часть органов, чтобы заменить их искусственными. Я сижу на небольшом пригорке. Подо мной расстелился красочный парк с фонтанами и прудом посередине. Вдоль аккуратных аллей растут ветвистые платаны. Сейчас весна, поэтому на улице еще не жарко, но уже и не холодно. Хотя солнце в лазури светит так ярко, что приходится жмуриться, прикрывая глаза ладонью. — Держи! Не мучайся! Севшая рядом Кристина нахлобучила кепку мне на голову. Я благодарно улыбнулся. — Вижу, ты даром времени не теряла. Что это за место? — А это важно. Главное, что это наше место. Наше с тобой. — И то верно. Соглашаюсь, а сам краем глаза разглядываю ее. Пышные курчавые волосы, просторная футболка и джинсовые бриджи, тонкие руки, обнявшие колени. На лице облуждает радостная улыбка от встречи со мной, а само лицо — лицо тонет в какой-то серой вязкой массе, но из нее, как из пластилина, начинают возникать отдельные очертания. У меня есть время, чтобы придумать ей лицо. Верно?